Глава 33 Злюсь сильно. Нет покоя от теократов. Надоели уже. Делать мне ничего не надо. Без меня воевать будут мои подчиненные. Но решаю прикинуть, какой магии помочь им в бою. Кругом суета. С палубы убирают ненужные вещи. Хисан постоянно с кем-то на связи. Хорошо, что помимо служебных, выданных империей, артефактов связи, есть и купленные в большом количестве мною. Да и второй пехотный полк Баркли тоже оснащен связью по высшему разряду. ригард со своими подчиненными, уже в полной боевой готовности, крутятся около меня, готовясь прикрыть от любой опасности. Что плохо, так это то, что уже темнеет. «Дядя граф!» — вдруг дергает меня за рукав малышка. «Я тоже хочу помогать. Вот смотри, что я умею еще». Ирсай сосредоточилась, развела руки, прикрыла глаза, и появился шар, словно сделанный из мыльного пузыря. Он постепенно вырос в размерах до пяти метров в диаметре, поблестел своей серебристой поверхностью и тихонько поплыл по воздуху в сторону теократии. Что за баловство? Недовольно, подумал я, и уже хотел было отправить девочку в трюм, чтобы не зацепило ее ненароком стрелой какой, как шар завибрировал. Он был уже от нас метрах в двустах, и лишь поэтому, когда тот взорвался в воздухе, до нас не долетели куски его оболочки. Обломки падали на воду и горели. «Что это за заклинание? Какого оно ранга Заметались мысли в моей голове. «Я так тот корабль подожгла», — с довольной мордашкой похвасталась девочка, и, поняв, что проговорилась, в испуге закрыла рот руками. «Мы никому не скажем», — подбегнул ей я. «Но такие шары без моего разрешения не делай». Густой дым потянулся от горящих пятен на море, ввергая меня в раздумья. Про напалм я слышал, но чтобы от соприкосновения с водой вещество горело, Эх, учить химию надо было. А девочка полна сюрпризов. Мое желание взять ее в свое графство только укрепилось. Хрен я ее теперь куда отпущу от себя. Отряд прикрытия вступил в бой, доложил Хисан. Слева пока спокойно. Как там мама с дочкой, власть поделили? Спросил я, хоть и не сильно мне это было интересно. Мелищ разделила свою эскадру. Сама с шести искателями сзади. А Келедана командует тремя, которые нас прикрывают слева получила и сигнал от гребня. Минут через двадцать слева двенадцать кораблей будут атаковать наше прикрытие», — подошла ко мне Судзуна. «Что за корабли?» — заинтересовался я. «Это сказать не могу точно, но, скорее всего, загонщики. Рабов нет, на веслах экипаж, он же десант. Сотни-две хорошо обученных моряков. Узкие корабли длиной всего метров сорок. Усиленный нос легко таранят в любые судна, даже искателей», — пояснила моя помощница. Ну и любовница заодно. Повезло, что не посадил ее на другое судно и не отдал сразу, как просил Бартоломью. Интересно, выжил он или нет? Если нет, то вполне возможно, в сотню наследников войдет кто-то другой. Возрождение в местном храме доступно не всем, а членам своей фамилии император почему-то очень неохотно дает такое право. У Одрила, знаю, есть оно, а у его сыновей, и принцев Давы и Флетчера, пока нет, не заслужили». Нечего и думать, что шесть кораблей милич, ну и часть гребня Судзуны, задержит весь настигающий наш медлительный караван отряд преследования. город надо бросать остальных и на полном ходу уходить в сторону империи, посоветовал мой друг и охранник Ригард. Огляделся. Лица окружающих выражают полную поддержку этого трусливого совета. Никому умирать не хочется, и своя рубашка ближе к телу. Стоит мне моргнуть, и уже плохо виднеющийся в наступающей темноте смуглый капитан Отдаст необходимые команды. «Кныши своих не бросают», — сурово отвечаю я. «Идем последними». На самом деле это придурь, конечно. Основным моим мотивом была злость на нападавших. Несколько томительных минут ожидания, и прямо на нас выскочила часть эскадры мельч. Четыре сильно побитых искателя, преследуемые пока невидимыми врагами. А вот и гости. Два десятка плохо различимых теней на большой скорости приближаются к нам. Бум! — запуская наугад мощную огненную волну в их сторону. Сразу стало светлее, парочка вражеских кораблей вспыхнула, но очень быстро огонь на них стал затухать. Близко, они уже близко. И разного типа, узконосые загонщики, пузатые, как бочка-коротыши, и громадный флагман, по водоизмещению, наверное, больше, чем все наши транспортники вместе взятые. Он уверенно идет впереди. Монстр какой-то! Осталось ли что-то от еще двух кораблей милич, Пронеслось в голове у меня. А крепко мы нас олили теократом. Такого монстра пустили по нашему следу. «Дядя Гаррет, может, мой новый шарик надуть?» Послышался детский голос рядом. Я оглянулся, задумался, но ничего сказать не успел. На нас неслись по воздуху два десятка каменных шаров. На монстре сработали баллисты. Ставлю щит, не ощутив мощные удары по нему, понимаю, я пуст. Минут на пять я без магии. Как всем повезло, что я не бросил остальной флот. кидая в сторону вон того великана, — говорю о девочке, особо ни на что не рассчитывая. Перезарядить баллисту — дело не быстрое но я вижу, по нам бьют с залпом бочкообразные каратыши. Хорошо, что всего по одному снаряду выпустили. Вкладываю, что могу, в щит лишь над одним своим судном. Бумс. Пара камней размером со слоновью голову скачет по палубе крушав все, что попадается на пути. Остальное я отразил. Повезло, не сильно мы и пострадали, но точность ударов врага пугает. Других успехов у нападающих пока нет, противник наносит удары по замыкающему нашему кораблю. Как знают, что я тут. Готово, кричит магича Ирсай. Блестящий, что, впрочем, в темноте видно плохо, шар и больше, чем тот, что мне показывали до этого, летит навстречу врагу быстрее раза в четыре и лопается звонче нос флагмана и его корма сразу превратились в пылающий огнем ад и не гаснет как тот пожар который создал я своей огненной волной дядя гаррат еще восторженно кричит рсай еще можешь удивляюсь я да конечно по бочкам теперь бей ну и потом остальных могу и в воздухе сразу возникло десяток шаров метрового диаметра вспыхнули и корабли бочки и часть узконосых абордажников Оставшиеся в целости преследователи развернулись и принялись драпать быстрее, чем догоняли нас. Некоторые остановились у нежелающего гаснуть гиганта и попытались снять с него экипаж. До нас добралась лишь парочка загонщиков, и то на наш транспортник напали лишь с одного из них. Второго Ирсай и я на крохах сил подожгли, а потом разломали. Кошки и лестницы с десантного корабля мы сбить не смогли, но моя охрана под руководством ригарда порубила врагов в клочья. «Захватить этот кораблик!» — даю приказ я парням Гато. Гато, разумеется, от ранения еще не отправился, но в бою участвует. Полсотни его ребят, опытных воинов, уже зачищают загонщика, попутно вылавливая и пленя людей со второго, уже затонувшего вражеского судна. По ощущениям прошло минут 20-30, но силы у меня всего в половину восстановились, а значит, не более 10 минут длилось все сражение». — Утопли два искателя, — доложил Хисан. А Келлидана разбила атакующий отряд слева, не потеряв ни одного. — Отбились, что ли? — устало спрашиваю я. — Отбились, — уверенно подтвердила Судзуна, получив какую-то обратную связь от своей подводной армии. — Устало? — обращаюсь я к Велой Ирсай. — Нет, дядя город скучно просто и спать охота. Ночь же, да и папа заругает, — признался ребенок. — Идем спать, сами тут, — машу рукой своим командирам. Утром ко мне с докладом Гату. Его парня захватили загонщик и, посадив часть солдат на весла, сейчас сопровождают мой временный головной транспортник. Еще хорошая новость. Утопили лишь один искатель. Второй израненный догнал нас к рассвету. это то лишь потому, что врагам резко стало не до преследования. Сижу я в кают-компании в окружении командиров, ну и Судзуна тут. Бархли, как выяснилось, на другом корабле. Завтракаем и беседуем. а Откуда враги взялись-то? Слух размышлял я по поводу вчерашнего сражения. «Под иллюзией невидимости дрейфовали в море. Мы допросили капитана захваченного загонщика», — деловито сообщила Судзуна. «И такие сюрпризы, возможно, еще у нас на пути. Расслабляться нельзя». «Подобрали в море дюжину матросов с потопленных кораблей принца Бартоломью. А сам он, как выяснилось, погиб», — доложил капитан. «Девчонка тут к тебе рвется», — буркнул уставший Регард. «Вот кто наверняка спал мало». «Зови, разрешаю я. Дядя Гаррет, а папа сказал, что не будем мы жить около твоего замка, но я бедничала сразу Ирсай. Я уговорю папу, успокаиваю Магессу. И не около, у тебя в замке будет своя комната. Ты лучше расскажи, как ты такое заклинание создала. И кушай давай, ты вчера хорошо повоевала, умничка». Я сначала просто воздушные шары делала, их плохо было видно, и я поменяла цвет. Потом мне надоело, что они от меня улетают. Я сделала так, чтобы они на некотором расстоянии лопались. Вот только лопались они не смешно. Я меняла, меняла оболочку и смогла сделать и красивую, и горючую. Замена сути вещей, связь сути вещей и сращивание значит заклинание примерно седьмого ранга и топит целый флот. А есть от него защита, развушляю я. Основная ценность понять, что на что она меняла, Я про такие алхимические составы и не слышал», — авторитетно заявил Хисан. «Для меня ничего нового он не сообщил, я и сам так думаю. Ладно, бездельники, все по местам, оставьте нас вдвоем. Выгоняю я всех, так как не хочу, чтобы информация уходила на сторону». Все вышли, а я дальше стал расспрашивать Магессу. «Что еще про шар расскажешь?» «Они взрываются только на воде», — сказала Ерсай и добавила, жуя какой-то фрукт. Шарики можно звуком разрушить легко. Очень хотелось проверить, но и так окружающие лишнее увидели и узнали. А, пожалуй, ценность этого заклинания не так уж велика, ведь есть защита».